Глава пятая Водитель такси мчится по узкой улочке, едва не задев женщину на велосипеде с букетом тюльпанов в передней корзине. «Фрэнки, я не знаю, что со мной творится». С тяжелым вздохом признаюсь я. «Ты что-нибудь ела?» Она окидывает меня долгим, полной материнской заботой взглядом. Так смотрят только близкие подруги, которые могут заодно напомнить, что пора эпилировать верхнюю губу. Я отрицательно мотаю головой. «Тогда неудивительно, что ты как во сне». Фрэнки сверяется с наручными часами. «Тебе надо поесть. Кристиан сейчас в музее Арсе». Музей Арсе — Парижский музей изобразительных искусств, знаменитый своей коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов конца XIX — начала 20 века. Мой повернутый на музеях муженёк. Он забронировал нам столик в ресторане в том же здании. Я смеюсь, вспомнив историю Фрэнки об их первой с Кристианом ссори после свадьбы когда он предложил отпраздновать первую годовщину семейной жизни в Музее Гугенхайма. Музей Гугенхайма. Музей, созданный меценатом и коллекционером Соломоном Гугенхаймом в Нью-Йорке в 1959 году. Содержит одну из богатейших коллекций современного искусства в мире, начиная с XIX века по наши дни. «Гугенхайм-гейт», — подмигиваю я ей. Знакомая словечка на мгновение прогоняет тревогу, и я снова чувствую себя нормальной. Пускай я и в Париже. И, судя по всему, замужем за человека, которого практически не знаю. ну Фрэнки, все та же Фрэнки. По крайней мере, очень надеюсь. Она тут же закипает. Сколько лет прошло, а Фрэнки по-прежнему возмущена. «Вот скажи, кому придет в голову выбрать музей Гугенхайма для романтического свидания?» Я молча ухмыляюсь, хотя мы обе знаем, что нас с Кристианом роднит интерес к искусству. В каком-то смысле Кристиан мне так же близок, как и Фрэнки. И вообще, я была свидетелем их знакомства. Помню, как уговаривала ее подойти к красивому парню в дальнем конце бара. Остальное уже история. Да, Кристиан стал мне таким же другом, как и Фрэнки. Особенно в тот год, когда она умудрилась работать на полную ставку днем, а по вечерам учиться по программе МБА. Мы с Кристианом составляли друг другу компанию. — То есть люминесцентное освещение тебя не устраивает? — подтруниваю я. Фрэнки хохочет. — А я кладу голову ей на плечо и вдыхаю знакомый аромат Шанель номер пять. Первый флакон ей подарила бабушка, когда мы еще учились в колледже. Моя подруга совсем не изменилась. Те же темные кудри до лопаток, тот же маленький шрам на левой руке. Та же способность с одного взгляда на меня понять все. Я так рада, что ты здесь! — шепчу я, наслаждаясь кусочком нормальности. — Ладно, давай разбираться. Начинает она, пристально глядя мне в глаза. «Ты поссорилась с Себастьяном. Он вел себя грубо? Хочешь, чтобы я с ним поговорила? Или ты просто капризничаешь? Помнишь, какую истерику ты закатила в день вашей свадьбы?» «Я закатила истерику в день свадьбы?» «Мне напомнить, как я полчаса уговаривала тебя выйти из ванной?» — спрашивает Фрэнки. «Лена, послушай, что бы ни случилось, я уверена, это пройдет. «Знаю, у вас с Себастьяном непростая семейная жизнь, но он тебя обожает, и это факт. Не он ли увез тебя в Ниццу в прошлом месяце? Скажи спасибо, что не проводишь летний отпуск в Смитсоновском музее американского искусства», — смеется она. «А если серьезно, дай знать, если мне нужно поговорить с Себастьяном. В конце концов, ничто не сравнится с разносом от лучшей подруги жены». Фрэнки сгибает правую руку в локте. «Я тебе говорила? Я занялась кроссфитом. Глянь, какие банки!» Не уверена, что назвала бы ее крохотные бицепсы банками, но энтузиазм моей подруги восхищает. Да у нее в мизинце больше силы, чем у многих в кулаке. Вспоминаю рельефную мускулатуру Себастьяна, которую видела сегодня утром в спальне. Если бы они с Фрэнки устроили спарринг, На нее точно никто не поставил бы. «Послушай», — говорю я, всматриваясь в ее большие карие глаза. «Со мной что-то творится, что-то нехорошее». Фрэнки хмурится. Залихватское выражение сползает с ее лица и сменяется глубокой озабоченностью. «Лена, что случилось? Кто-то сделал тебе больно? Нет. Мотаю головой я. То есть не знаю. Просто я проснулась сегодня утром в Париже с Себастьяном, и... Я осекаюсь. Сердце бешено колотится в груди. Не знаю, как объяснить. Фрэнки, это не моя жизнь. Понятно. У тебя кризис среднего возраста, — кивает Фрэнки. Нет, нет, тут другое. Я еще не дожила до среднего возраста, верно? Вздыхаю я. Ты уверена, что не ударялась головой? Если честно, я сейчас ни в чем не уверена. Ты вчера не перебрала с алкоголем? Может, тебе что-то подмешали в коктейль? Говорю уже, никто мне ничего не подмешивал. Я заснула в тетином доме на Бейнбридж-Айленде. Фрэнки надолго задумывается. Слышала, абсент — страшная штука. Некоторые впадают в психоз. Кажется, в Америке он запрещен. Она кивает сама себе. Думаю, я поняла, в чем дело. У тебя отходняк после абсента. Если бы все было так просто. Я со вздохом смотрю в окно на изысканно отделанные жилые дома по обеим сторонам улицы. Типичная почтовая открытка из Парижа. На углу кондитерская, где продают пирожные и макарон, розовая вывеска колышится на ветру. Фрэнки, послушай, понимаю, все это звучит нереально. И все же прошу тебя поверить. Жизнь, которая, по идее, принадлежит мне, на самом деле не моя. Я мотаю головой и чувствую, как подступившие слезы жгут глаза. Так, Фрэнки озадаченно потирает лоб. Я жду продолжения, но она молчит. Мы долго едем в гнетущей тишине. Думаешь, я сошла с ума, да? Наконец, не выдерживаю я. Слетела с катушек? Она смотрит в окно и отвечает не сразу. Не знаю, что с тобой творится. И да, здравым смыслом тут и не пахнет. Однако в любом случае мы пройдём через это вместе. Я с жалким видом киваю. В следующий миг водитель останавливается перед музей-дорсе. Фрэнки расплачивается, берет меня под руку, и мы шагаем к входу. «За все эти годы одно я поняла точно», — заявляет она. «Обычно при музеях есть заведение, где можно на удивление вкусно пообедать. И слава богу! Знаешь, сколько раз я сбегала от Кристина глотнуть шардоне?» пока он стоял перед очередной античной обнажёнкой. «Если вы видели одну античную статую, считайте, что видели их все, верно?» Подыгрываю я. «В точку!» — смеется она. Я с улыбкой смотрю на Фрэнки, восхищаясь ее способностью развеселить меня и выручить в трудной ситуации. Даже сейчас, когда я стремительно теряю связь с реальностью или у меня сотрясение мозга, Или приступ острого психоза? А может, все вместе? Одно присутствие лучшей подруги словно дофаминовая капельница. Эдакая смесь успокоительного с общеукрепляющим. «Давай-ка поторапливаться!» Начинается дождь, и Фрэнки ускоряет шаг. Она берет меня за руку. И в памяти оживает картина, как мы обходим грязные лужи в первый день учебы в университете. У Фрэнки закончилась утренняя лекция, а я заблудилась и опаздывала на свою. Ты не взяла с собой карту территории? Очевидно, она имела в виду кипу бумаг, которые нам вручили на организационном собрании. Нет, — мотаю головой я, — карты для меня темный лес. Фрэнки полезла в карман куртки. От влажности ее волосы еще больше завелись. У меня с собой есть карта, и я в ней ориентируюсь. «Куда тебе нужно попасть?» В тот день я с ее помощью нашла нужную аудиторию. На лекцию я опоздала лишь на две минуты. Фрэнки — моя путеводная звезда. И тогда, и сейчас. «Бежим!» Дождь усиливается, и Фрэнки натягивает капюшон. «А не то промогнем до нитки!» Небо над нами, словно творение меланхоличного импрессиониста. У входа в музей... Фрэнки сжимает мою руку и говорит. «Не волнуйся, я Кристиану ничего не скажу». «Можешь рассказать», — пожимая плечами я. «У меня от него секретов нет. Может, у Кристиана будут идеи насчёт того, что со мной происходит». «Точно», — соглашается Фрэнки. «И хоть мой муж не очаровательный француз с домиком в Ницце, зато он круто разруливает любые ситуации». И с ухмылкой добавляет. Пойдем обсудим все это за бутылочкой хорошего вина». Мы поднимаемся в лифте на третий этаж и, влекомые дразнящим ароматом жареной курицы, заходим в ресторан. Интерьер, как покои Марии Антуанетты в Версале. Резное дерево с позолотой, хрустальные люстры и огромная роспись на потолке. Из дальнего конца зала нам машет Кристиан. Он занял столик возле окна. На столе белоснежная льняная скатерть. Стеклянные бокалы ручной работы самых разных цветов. И открытая бутылка белого, глядя на которую я испытываю особую благодарность. «Лена!» Кристиан встает из-за стола, чтобы обнять меня. «Мы так рады разделить с вами праздник сегодня вечером!» Я смотрю на него, потом перевожу взгляд на Фрэнки. «Может, меня, наконец, кто-нибудь просветит? Что будет сегодня вечером?» «Ты все шутишь», — смеется Кристиан и берет Фрэнки за руку. «Мы такое ни за что на свете не пропустили бы». «Я не шучу», — без улыбки говорю я. «Не пропустили бы что?» «Открытие отеля, естественно». Недоуменно отвечает Кристиан. Открытие отеля, машинально повторяю я, пока мы усаживаемся за столик в переполненном, залитом, ярким светом зале. Слова не вызывают у меня ни малейших ассоциаций. Кристиан задерживает на мне взгляд, затем переводит его на Фрэнки. Были какие-то сложности с открытием? интересуется он, разливая по бокалам вино которые я немедленно отпиваю, в точнее залпом опрокидываю в себя. "Дорогой", негромко произносит Фрэнки. "Лена не очень хорошо себя чувствует". "Ого, ты приболела?" хмурится Кристин. "Что-то в этом роде", отвечаю я. Фрэнки внимательно на меня смотрит, выжидая, пока я расскажу, в чем дело. И я повторяю Кристиану то, что говорила в такси его жене. Он откашливается. «Выходит, у тебя амнезия?» «Да, типа того. Но не из-за травмы. По крайней мере, насколько я знаю». Кристиан кивает и задумчиво откидывается на спинку стула. «Муж Фрэнки все такой же красивый, как и семь лет назад, когда мы с ней увидели его в том нью-йоркском баре высокий, темноволосый, с легкой щетиной на лице. Вообще-то, я первая его заприметила. Он отпил мартини и улыбнулся нам. Помню, в его бокале плавала начиненная сыром оливка, а из динамиков звучала песня «Самый тайм сэднес» Лана Дель Рей. Я бы подошла к нему познакомиться, если бы в тот период не встречалась с парнем. Отношения есть отношения, — Пусть не самые удачные. Вместо этого я заявила Фрэнке, которая тогда была одна, что оплачу нам следующий раунд выпивки. Если она наспор подойдет вон к тому загадочному красавчику в дальнем конце бара, представится и подсунет ему бумажку со своим номером телефона. Стеснительностью Фрэнки никогда не отличалась, однако знакомиться с мужчинами в баре было не в ее привычке. И вдруг. К моему изумлению, она отхлебнула «Космополитен», распрямила плечи и пошла прямиком к цели. В каком-то смысле я тогда потеряла лучшую подругу. Не буквально, конечно. Хотя она проболтала с Кристианом весь остаток вечера. И следующий вечер. И вечер после него. И пошло-поехало. А через три месяца Фрэнки мне сообщила, что они с Кристианом собираются пожениться. И она переезжает из нашей бруклинской квартирки в его тройщик лофт в Трайбеке. С французского шикарнейший. В самом престижном и дорогом районе Манхэттена. Такова жизнь, сказал я себе. На самом деле, когда Фрэнки съехала, я даже купила себе постер с надписью "Солявей". Такова жизнь и повесила его в ванной, которую мы раньше делили. Прямо над туалетом. Я скучала по Фрэнке, и еще как. Особенно, когда снова рассталась с молодым человеком. Мне приходилось себе напоминать, что какие-то вещи меняются, а другие неизменны. И хоть я потеряла Фрэнки как соседку, с которой мы проводили почти все время вместе, наша дружба по-прежнему оставалась крепка, просто выглядела теперь иначе. В нашей компании появился новенький — Кристиан. Несколько раз я даже расстраивала их планы провести ночь вдвоем. «Приезжай в любое время», — уверила меня лучшая подруга. И ни разу не дала повода усомниться в сказанном. Вот почему я спокойно раскрываю душу перед Кристианом. Он внушает мне не только доверие, но и уважение. В рамках своей работы Кристиан делает примерно то, что у врачей скорой помощи. Помогает компаниям, оказавшимся на грани выживания, срочно разобраться с накопившимися проблемами и спасает их от закрытия. «Интересно, сможет ли он спасти меня?» «Значит, ты ничего не помнишь», — уточняет Кристин, жестом показывая официанту, что нам требуется еще одна бутылка вина. «Ничегошеньки», — подтверждаю я, откидываясь на спинку стула. «Может, мне надо к врачу?» «Нет!» — выпаливает Фрэнки. «Ты же знаешь, как здесь обходятся с теми, кто ведет себя...» «Как чокнутый?» — подсказываю я. Она опасливо кивает и шепчет. «Я однажды смотрела видео на YouTube. Тебя могут упечь в психушку». «О, да у нас тут профессор интернета!» — фыркает Кристиан. «Милый, это не смешно!» — возмущается Фрэнки. «Я пытаюсь помочь!» «Ладно, ладно», — примирительно говорю я. «Переходим к плану «Б». Ты звонила тёте?» — интересуется Фрэнки. «Да, я чуть раньше пыталась ей набрать», — отвечаю я, вытаскивая из кармана телефон. «Звонок почему-то не проходит». Я еще раз звоню Розе. Снова безуспешно. «Дай-ка я попробую». Фрэнки жмет клавиши и озадаченно хмурится. Странно. Я гляжу на телефон, который мне ужасно хочется швырнуть через весь зал, и на экране высвечивается текстовое сообщение на французском от некого Жака. Я не понимаю ни слова. Фрэнки наклоняется к моему телефону и начинает читать сообщение. Там, говорится, она замолкает и переглядывается с Кристианом. Удачи сегодня вечером и поздравляю с открытием отеля. А зачем столько сердечек?» — удивляюсь я. «Ты же знаешь французов», — объясняет моя подруга. «Они такие эмоциональные». «Погоди!» — восклицаю я. «А откуда ты знаешь французский?» Она вздыхает, будто я спросила, существует ли Санта-Клаус. «Ну тебя и плющит. Милая, напоминаю». Я окончила магистратуру в Сорбоне. «Ничего подобного!» — мотаю головой я. «Ты училась в Нью-Йоркском университете!» Фрэнки смотрит на Кристиана, потом на меня. И тут появляется официант с нашими блюдами. Несколько минут мы едим молча, размышляя над нестыкующимися фрагментами этой сводящей с ума головоломки. «Лена, я только одного не пойму». Наконец заговаривает Фрэнки, отрываясь от салата с рукколой. «Когда мы приезжали прошлым летом, ты бегло говорила по-французски. Что случилось?» «Не знаю», — отвечаю я, не поднимая глаз. «Ладно, мне нужно в туалет. Когда Фрэнки уходит, я прячу лицо в ладонях». «Она переживает за тебя, вот и все, объясняет Кристин. Да и я тоже. Я отнимаю руки от лица, и мы долго смотрим друг на друга в упор. Наконец я отвожу глаза, и Кристин отодвигает в сторону свой стейк с картофелем фри. Что из последнего, ты помнишь? Попробуем начать с этого. Тот самый взгляд. Я уже видела его раньше, очень давно. Я крепко зажмуриваюсь, И, открыв глаза, пытаюсь разлепить губы, чтобы заговорить, но слова не идут с языка. Сцены, которые проносятся у меня в голове, вообще не должны всплывать в памяти. На самом деле я изо всех сил старалась их забыть. Вечер в Нью-Йорке в маленьком итальянском ресторанчике возле Карнеги-Холла. Карнеги-Холл один из самых известных в мире концертных залов, где исполняют классическую музыку и джаз. Фрэнки тогда уехала до утра встречу выпускников магистратуры, а мы с Кристианом встретились, чтобы поужинать. Конечно, она была в курсе. Это же не какой-то непристойный секрет. Ей нравилось, что мы с Кристианом составляем друг другу компанию. Но, несмотря на ее одобрение, и я, и Кристиан уверены, Узнай Фрэнки, то, что стало очевидно в тот вечер, она бы это точно не одобрила. Может, всему виной была бутылка Боралу, когда Кристиан выпил гораздо больше меня, или веселый спектакль в небольшом театре, куда мы случайно забрели позже тем вечером, или едва священный бар в подвальчике, в который пошли потом. Кристиану с его ростом в 192 сантиметра пришлось нагнуться, чтобы войти в низкую дверь. В любом случае, мы оба знали и знаем до сих пор. Тот вечер мы пересекли черту. Как он на меня смотрел. Как я просунула свою руку в его. Касание наших коленей под барной стойкой, когда мы сидели близко друг к другу, слишком близко. В тот вечер мы опасно балансировали на грани, и оба это понимали. Когда бар закрылся и настало время нам с Кристианом заказывать отдельные такси, мы стояли на улице, прижавшись друг к другу, чтобы сохранить тепло. Да, было минус пять, но вовсе не холод притягивал наши тела друг к другу, а нечто другое, гораздо более мощное. Нами завладела какая-то сила, или даже магнит который начисто лишал силы воли. Той ночью часть меня хотела уступить в влечению, покориться и растаять в объятиях его сильных рук, и даже признаться, что иногда мне жаль, что тогда, много лет назад, в баре к нему подошла не я, а Фрэнки. Я могла бы сказать ему правду той холодной ночью. Вместо этого я пожелала ему спокойной ночи и села в своё такси потому что я люблю свою подругу и всегда буду любить. «Ребята!» — восклицает Фрэнки, садясь за стол. «Французские туалеты — это нечто! Все время забываю, здесь принято оставлять дежурный на чай. Интересно, а если бы у меня не было при себе наличных евро?» «Тогда тебе никакого супа!» Кристиан с улыбкой цитирует знаменитую фразу из «Сайнуфелд». Культового сериала 90-х. Фрэнки слегка раздраженно возражает: Дорогой, я вообще-то о туалете. При чем тут суп? Мы с Кристианом обмениваемся понимающими взглядами. Она явно не смотрела эту серию. Ну, Фрэнки скептически смотрит на меня. И как ты собираешься продержаться сегодняшний день? Не знаю. Я как раз спрашивал, что Лена помнит вступает Кристиан. «Отличная идея», — хвалит Фрэнки. «Лена, что ты помнишь?» Я опираюсь локтем на стол и кладу подбородок на ладонь. Как я уже говорила, я прилетела из Сан-Франциско, чтобы навестить тетю на Бейнбридж-Айленде. «Из Сан-Франциско?» — изумленно переспрашивает Фрэнки. «Да, я там живу и работаю». Так. Фрэнки переглядывается с Кристианом, а потом вновь смотрит на меня. «Кевин — мой парень, точнее, мой бывший, потому что мы расстались позавчера вечером. Я думала, Кевин собирается сделать мне предложение, а он вместо этого вручил мне билеты на концерт «Колдплей». «Билеты на концерт «Колдплей»?» Фрэнки скрещивает руки на груди. «Ага», — киваю я. Это было жестко. Они оба с интересом меня рассматривают. А я продолжаю. В ту ночь на острове было полнолуние. Лил сильный дождь, и я заснула прямо в гостевом домике. Так, может, тебе всё это приснилось? Тогда, получается, я до сих пор сплю? <ф> нет, конечно, — мотает головой Кристиан. Ты очень даже бодрствуешь. «И все это очень даже реально!» Он указывает на мою левую ладонь. «Взгляни-ка, у тебя царапина, и оттуда сочится кровь. Вот тебе и доказательство. Доказательство чего?» «Того, что гигантский пес таскал меня за собой по Парижу». Я прикладываю к небольшому порезу краешек салфетки, а Фрэнки ищет у себя в сумке пластырь. «Может, ты путешественница во времени?» предполагает Кристин, заинтересовавшись моей историей. «Нет, погоди, ты из другого измерения? Или всё это какая-то симуляция?» «По-моему, кто-то пересмотрел научно-фантастических фильмов», смеется Фрэнки. «Хм...» — задумываюсь я. «А какое сегодня число?» «8 апреля 2023 года», — отвечает Фрэнки, сверившись с телефоном. На Бэйнбридж-Айленде я была вчера, 7 апреля. Теорию путешествия во времени официально разоблачили как несостоятельную. Она оглядывается вокруг в поисках официанта. Кристиан, давай попросим счет и отвезем нашу потерянную девушку домой. Он передает официанту свою карточку, подписывает квитанцию, и мы выходим из ресторана. Абсент, убежденно говорит Фрэнки когда мы оказываемся на улице. Это единственное объяснение. Эффект скоро пройдет. но мы должны развеять туман у тебя в голове, чтобы ты сегодня вечером была на высоте. При мысли о предстоящем мероприятии я издаю страдальческий стон. А вы не могли бы побольше меня просветить, прошу я. Рассказывайте, как для пятилетнего ребенка. Хорошо, кивает Фрэнки. У Себастьяна Отдельный бизнес. Это когда человек владеет сетью отелей. Эй. Ну я ж не совсем идиот. Ладно, ладно, просто ты сама просила, как для пятилетнего ребенка, ухмыляется она. Себастьяну принадлежит группа отелей Ла Maison Rouge. Здания расположены в самых роскошных местах Франции. В Нице, Центропе, Авиньоне и тому подобное. Его компания только что завершила строительство нового отеля в Париже — «Л'Амезон Руж Пари». И сегодня вечером — церемония торжественного открытия. Поэтому мы и прилетели сюда, чтобы отпраздновать с вами обоими это событие. «Понятно», — говорю я, чуть не споткнувшись об брусчатку на мостовой. «А я работаю в этой гостиничной сети?» «Нет», — мотает головой Фрэнки. В смысле да, только в качестве супруги Себастьяна. Не в буквальном смысле нет. Ты организатор мероприятий. Организатор мероприятий? Да, одна из самых успешных в Париже. В прошлом месяце твое агентство устраивало вечеринку для Бриджит Макрон. Ты первая леди Франции? У меня глаза лезут на лоб. Именно, с улыбкой кивает Фрэнки. Ты просто звезда среди организаторов мероприятий. И сегодня ты проводишь церемонию открытия. Чувствуя, как ладони вдруг становятся липкими, я выдавливаю. Ох, чует мое сердце, сегодня вечером нас ждет грандиозный провал. Перестань, — отмахивается Фрэнки. Когда мы вчера вечером говорили по телефону, ты уверяла, что все готово? Не помню. В общем, ты сказала, что самое сложное уже позади. Представь, что музыканты расселись по своим местам, их инструменты настроены и отполированы, а тебе остается лишь выйти на сцену и дирижировать. «Оркестр под управлением дирижера, которому медведь на ухо наступил», — бормочу я. «Действительно, что может пойти не так?» «А ты носи с собой папку с бумагами», — в шутку подсказывает Кристиан. «Люди подумают, будто у тебя все под контролем». Он пытается разрядить обстановку. Однако ни мне, ни Френки не смешно. Я не могу отделаться от давящего страха. Ребята, я... я хочу домой. Я понимаю, милая. Фрэнки берет меня за руку. Сейчас у тебя в голове полная каша. Но, поверь, все встанет на свои места. Она смотрит на часы. Сейчас только два. Зуб даю. Через часок-другой будешь как новенькая. «Я от тебя сегодня ни на шаг не отойду». Обычно у нас кодовое слово «сос». «Но вечером просто дважды дотронься до правой сережки, и я тебя прикрою», — с улыбкой успокаивает Фрэнки. «Плюс у тебя есть помощница». «Вот пусть и поработает». Судя по тону, Фрэнки от неё не в восторге. Я киваю, припоминая утренний диалог с Эллой. «Мне она показалась достаточно милой». По-моему, толковая девица. Франки верно говорит. Я справлюсь. Раз у меня получается усмирить нашего самодура генерального накануне выплат инвесторам, то провести тусовку для кучки пьяненьких французов уж точно смогу. Я все проделаю шаг за шагом, и рано или поздно этот морок рассеется. А он рассеется, иначе и быть не может. Проверяю телефон. «Там сообщение от Себастьяна. Мономур. Любовь моя». «Ты не пишешь? Хочу убедиться, что тебе лучше, и для сегодняшнего вечера все готово. Встретимся на месте, хорошо?» Я со стоном передаю телефон Френки. «И что мне написать?» «Сейчас», — бормочет она, печатая ответ. «Ты скажешь, привет, красавчик, я...» «Нет!» — вскрикиваю я. Я не намерена с ним заигрывать. «Ладно, тогда так», — хохочет Фрэнки. «Привет, как раз думала о тебе. Подготовка к вечеру идет по плану. Целую». «Прекрасно», — говорю я, осознавая всю абсурдность ситуации. «Что ж, отсылай». «Отослана», — рапортует она, возвращая мне телефон. «А теперь давай-ка отведём тебя домой». «Мы нашли через Airbnb квартиру в паре кварталов от вашей. Часов в пять мы за тобой заедем. Договорились?» Я киваю. «Отлично. Сейчас примеришь платье. Наведешь марафет. И не забудь красную помаду и каблуки. Француженки всегда ходят на каблуках». «Ненавижу каблуки». «Вот незадача», — весело подмигивает мне Фрэнки. «У тебя полный шкаф-туфель на каблуках». — Точно, — спохватываюсь я. — Ладно, постараюсь выглядеть на уровне. — Вот, правильный настрой, — хвалит Фрэнки.